Глава 17. One gun on the table. Марк встречает Крис случайно. Если бы он планировал, придумывал, специально подбирал маршрут, обязательно бы что-то пошло не так. А тут все выходит неожиданно, и обычно циничный Марк чуть ли не начинает верить в фатум. Он виртуозно маневрирует по узким улицам даунтауна, щелчком отправляет за окно сигарету и заметив яркое пятно на тротуаре, давит на тормоза, не сбавляя скорость. Марка, вытянутая из окна рукой, извиняется перед напуганными пешеходами за виск покрышек по асфальту и, подъехав еще немного вперед, паркуется. Он бы так и проехал, ничего не заметив, но ярко-желтое худи не заметить было бы невозможно, особенно когда, приглядевшись, Феретти узнает в хозяйке желтого недоразумения свою недавнюю знакомую из клуба. Хотя он заметил бы Крис даже без свитера цвета цветовый глаз и этому есть причина. Интересная девчонка, с которой сейчас встречается Росси, перекинув одну ногу через фонарный столб, сама корпусом плавно ушла назад, уже касаясь руками тротуара. Девушка, видимо, показывает какое-то движение стоящим рядом друзьям. Мимо проходит невыражающий интерес прохожие, и только Марко, который на красном Ферраре, сейчас сам центр внимания всей улицы, не может оторвать взгляд от грации и пластичности в каждом движении. Марка будто бы околдован. Все остальное на улице смазано в серое, слито с асфальтом. Он видит только яркое желтое пятно, свесившееся вниз локоны и улыбку триумфа на чужом лице. Марка плюет на безопасность, учитывая, что он без сопровождения, и, покинув салон автомобиля, подходит к ним. «Уличные танцы?» смотрит сверху вниз на нее Марка. А Крис сразу выпрямляется и снимает ногу со столба. Балет. Зачесывает пальцами взлохмаченные волосы Крис и тянется за рюкзаком на тротуаре. Друзья, кивнув ей, скрываются в ближайшей пиццерии. Крис обещает присоединиться позже. «Ты, значит, занимаешься балетом?» Удивленно смотрит на нее Марка. «Ну да», – кивает девушка. «Я люблю балет». «Правда?» Чурит глаза Крис и подходит ближе. Заезжай на метод съема. Резко любить все, что интересно другому. Ну да ладно, ты сам начал. Я хочу стать вторым Руди. Вот это замах. Уважаю. Что нового ты принесешь в балет? Улыбается Марка. Он-то объединил в танце элементы мужской и женской техники. Ведь именно Рудольф Нуриев был тем самым танцором, про которого можно было сказать, что он не имеет пола. Ого, так ты прям знаток. Смущается Крис, поняв, что ее план подловить Марка провалился. «Не знаток. Я просто люблю искусство», – усмехается Марка. «Не хочешь выпить со мной кофе? Поговорили бы о Кармагу Мари, которая в свою очередь стала использовать в своих танцах техники, исключительно мужского танца. О том, как Руди хотел и показывал не просто танец, а всю красоту человеческого тела во время движения. О чем угодно. Я много интересуюсь балетом». «Хочу» отвечает, не задумываясь Крис. «Можем прямо сейчас, мои занятия закончились». Крис нужно отвлечься от грызущих ее последнюю ночь мыслей. Надо попробовать хотя бы на время стереть воспоминания об инциденте у клуба, дать себе возможность продышаться, а не постоянно разрываться между обидой на Гаспара и тем, как сильно она по нему скучает. Балет – лучшая тема для этого, и Марко выбрал отличную приманку. Крис одержима танцем. И только танцуя или даже говоря об этом, забывает обо всем на свете, и о Гаспаре в том числе. Крис плохо спала эту ночь. Все время смотрела на экран мобильного, на который не переставая звонил Гаспар, но трубку не снимала. Крис испугалась прошлой ночью. На секунду позволила себе подумать о том, что способен сделать Гаспар с ней, если она его разозлит. Крис понимает, что Гаспар вряд ли поднимет на нее руку. Но противный и липкий страх, расползающийся внутри сама ликвидировать не в состоянии. Постоянные думы о Гаспаре выматывают, не дают переключиться на что-то другое. Вдобавок ко всему, через два дня у Крис большое выступление в театре. Это не просто танец, поставленный на публику, а в том числе своего рода экзамен, потому что среди гостей будут люди из самых известных школ балета и знаменитые представители профессии. Крис нельзя завалить его, а она только и делает, что думает о Гаспаре и переживает за их отношения. Кофепитие с Марко затягивается на полтора часа. Крис впервые встречает кого-то за пределами балетной школы, с кем можно поговорить о любимом занятии и кто настолько хорошо разбирается в истории танца. Крис тараторит безумолку, рассказывает про свои неудачные выступления, про то, как часто думала бросить все из-за нагрузок, но любовь не позволила. Марко слушает. Он любуется ей, запоминает каждое слово, впитывая всю новую информацию. Замечает, что Крис, когда она воодушевлена, теребит свои прятки, падающие на лоб. Оказывается, любит карамельные латте и звонко и заливисто смеется сама над собой, рассказывая про то, как в самый ответственный момент умудрилась поскользнуться и упасть. Марка ловит себя на мысли, что не хочет, чтобы Крис смотрела на часы. Не хочет, чтобы та уходила. Он бы продлил это кофепитие еще на пару часов. Он мог бы вот так, как сейчас, забыть обо всех делах и хлопотах и, отменив все встречи, сидеть с Крис и слушать ее. Крис заряжает его своим позитивом, поднимает с самого дна воспоминания о своих мечтах и целях, показывает, что нынешний Марко вовсе не тот, кем хотел стать. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. И Крис поднимается уходить. Она отказывается от предложения ее подвести и не дает свой номер, пригвоздив Марко к месту своим. «Мне было приятно с тобой пообщаться, но у меня есть любимый человек» поэтому наше общение закончится здесь, в этой кофейне. Крис уходит, а Марка долго еще сидит задумчиво, смотря в окно. Крис определенно вызывает в нем интерес, и этот интерес никоим образом не связан с ее потрясающе красивой внешностью. Крис – чистое белое полотно, которое не заляпают ни Гаспар, ни Марка. Последнему хочется оставить его именно таким. Марка запоминает, вскользь упомянутое Крис, выступление в субботу и уже сейчас отменяет свои дела на субботний вечер, решив, что ни за что его не пропустит. Гаспар, как зверь, мечется по своей квартире всю ночь, не может найти себе места. У него в голове снарядами слова Бальтазара разрываются, а под грудной клеткой монстр скребется, все Крис ломится. Гаспар будто застрял на тонкой линии и шаг в любую сторону, отсеченная голова. Он уверен, что лучше его, чем Крис. Не стоило вмешивать ее во все это, втягивать в свою жизнь, знакомить с этой другой стороной. Гаспар заигрался, а страдать теперь Крис. Этот ребенок – самое светлое пятно в жизни Росси, и или он оставит его таким же, или очернит, обмакнет в протухшую жижу мерзкой реальности и сломает без права на восстановление. Гаспар очень хочет оставить его таким же, белым, незапятнанным, и все еще верящим в лучшее». Подарок. Мэтью кладет на трюму белую коробочку с хорошо знакомым Айне, выгравированным на ней золотыми буквами, логотипом Диор, и остается топтаться у двери. Айна полулежит на кровати и даже не поднимается, не выражает интереса. «Нам надо поговорить». Тихо поглядывая в коридор, говорит Мэтью. «О чем?» Лениво потягивается Айна и все-таки присаживается на постель. Готовится операция, и ты можешь помочь ее успешному завершению. «Как тогда в казино, где вы собираясь прихлопнуть и меня заодно?» — усмехается Айна. «Нет, в этот раз точно все по-другому. Нервно оглядывается Мэтью. В этот раз он сдохнет. Меня в ваши дела не вмешивайте. Моментально вскипает от режущего слух «Сдохнет» Айна. «Покинь мою спальню». «Ты можешь избавиться от него». Ты можешь, наконец, обрести свободу. Пятится назад Мэтью. Он погибнет, и ты вырвешься. Пошел вон. Кричит на него Айна и захлопывает дверь. Она не понимает, почему дышать стало резко тяжело. Куда делся весь воздух в комнате? Почему так нестерпимо горят легкие? Айна подбегает к окнам и, распахнув их настежь, высовывается наружу. Не помогает. Ее все так же изнутри колошматит, прямо по органам невидимыми кулачками плющит и плющит каждую секунду. Стоит о его смерти подумать. Айна его ненавидит, повторяет раз за разом себе, даже вслух говорит, убеждает. Не убеждается. У нее с Бальтазаром полная ахинея творится. Взять бы осколок, вскрыть бы себя, внутрь заглянуть, покопаться, понять, когда и в каком моменте смерть исчадия ада стала такой ужасной казаться. Почему тот, кто столько жизней погубил, ее же жизнь сломал, Не должен там, в сырой земле, рядом с другими лежать. У Айны защитные барьеры даже выставлены не были. Она и необходимости в них не видела. Она не понимает, как ее угораздило это, Почему она не подготовлена? Вот так вот без оружия и щита голый перед ним предстала и в итоге, не начав битву, проигрывает. А реальность сегодня ей жидким азотом позвоночник ошпарила. Мэтью двумя словами всю почву из-под ног выбил. Она подходит к зеркалу, подолгу на себя смотрит, не узнает. Надо вспомнить себя прошлую, когда даже тюрьма для демона казалась облегчением. Надо вспомнить все, что он с ней вытворял. А не думать о его словах, в каждом по лезвию правды. Каждая кожу распарывала, а в ответ и не скажешь ничего. Контраргументов нет. Бальтазар правду в лицо осколками швыряет, не жалеет. И как бы больно от нее не было, она лучше, чем весь выдуманный мирок, в котором Айна столько лет жила. Это долбанное «любил бы, пришел и нашел» до сих пор гвоздем не до конца забитым в мозгу свербит. Каждую секунду о себе напоминает. Но так нельзя ни в коем случае. Не остановит его Айна. Никто не остановит. Демон ей одержим, а Айна должна быть местью. Вот только от нее только запах остался. И тот уже разочарованием отдает. У одержимости Айны черные как мгла глаза прорисовываются. Она от зеркала шарахается и подсвечник в него швыряет. Если она больна, то будет лечиться, если неизлечима, то вырежет, ампутирует, избавится. Она сидит в саду с сигаретой, ждет, пока осколки в спальне уберут, и впервые в жизни ненавидит не кого-то, а себя. Ненавистью распирающей, из самой глубины поднятой. Ненавистью, которой даже к самому Баллороси не испытывала. Айна быть человеком не заслуживает. Сама эту внезапно возникшую внутри жалость к чудовищу вырвать и сжечь должна, иначе ее она же к столбу привяжет и бензина подольет. Вот только Айна не как героиня умрет, а как ничтожество, посмевшая прикинуться чудовищем ничтожества. Она бросает окурок прямо на вымощенную мрамором дорожку и нехотя идет обратно в дом. Айна берет в руки коробочку и плюхается в кресло. Она поглаживает гладкую крышку, обводит пальчиками буквы и открывает. Внутри коробки извивающиеся, как лента колье, украшенное пятью крупными изумрудами, грушевидной огранки и несчетным количеством бриллиантов. Айна примеряет колье к шее и признает, что у Бальтазара потрясающе тонкий вкус. Чуть по губам себе не дает, пусть даже замысленный комплимент демону, и отбрасывает коробочку в сторону. После обеда приходит Итон и предупреждает об ужине в ресторане в восемь. Айна сама постаралась, чтобы Миранда покинула особняк, В то же время ее уже конкретно подбешивает то, что Итан и Мэтью от нее ни на шаг не отходят, и все время мозолят глаза. Раньше, благодаря присутствию Миранды, они были более расслаблены и появлялись только в случае, если Айна сама их звала или выходила за пределы разрешаемой ей территории. Гаспар приезжает к балетной школе через два мучительных для него дня полных дум, безуспешных попыток дозвониться и уже чуть ли не заставляющего трястись от желания увидеть. Крис не убегает, не разыгрывает трагедий, не изображает, что они незнакомы, а сразу прямо идет к ламборгини и опускается на сиденье рядом. Стоит ей оказаться так близко, заполнить салон запахом так таком и любимого парфюма с нотками сирени, как Гаспар забывает обо всем на свете, притягивает ее к себе и крепко обнимает. Ничего не говорит, не шевелится дышит в ее шею и чувствует полное умиротворение. Сейчас в этом салоне автомобиля ему принадлежит весь мир. Кажется, ничего больше и не надо. Я скучал. Как же я скучал. Еле заставил убедить себя дать тебе время и не сорваться следом. Лжет ей. Он время давал себе. Гаспар все эти часы думал о том, как же не разбить ей сердце, как бы не позволить Крис сломаться, не уйти в себя а стойко все вынести, выстоять. Гаспар знает, на что идет, знает, что будет, но мысль хоть об одной слезинке, скатившейся из этих глаз, режет больнее любой самой нержавеющей стали. Мысль, что она скатится по его же вине, потрошит живьем. — Но особо времени ты мне не дал, — легонько улыбается Крис и, выбравшись из объятий, смотрит на него. — Я готов извиниться в сотый раз. Хочешь, выйду из машины, на колени встану. — Не надо смеется Крис. «Я понимаю, что ты не можешь резко изменить характер из-за меня, но все равно осмелюсь тебя попросить попытаться не решать проблемы кулаками». «А что я должен был сделать?» закипает Гаспар, вспомнив двух уродов, издевающихся над девушкой. «Сказать спасибо, что обидели, оскорбили мою кроху, а теперь идите с Богом?» Крис молчит, поворачивается к окну и долго смотрит на блестящий после недавнего дождя асфальт. Я не позволю себе отныне пугать тебя, но я не буду обещать, что после твоего ухода не разобью морды тем, кто даже косо на тебя посмотрит. Я и не сомневалась, — вздыхает Крис. А как они? Ты ведь не покалечил никого? У тебя проблем не будет? Они в порядке, лицо подпортило и все. Опять лжет Гаспар. А со мной точно проблем не будет. Останешься сегодня у меня? Не могу, — нехотя говорит Крис. Завтра вечером выступление. Я вся на нервах. из 6 шести утра должна быть на репетиции. Надо готовиться. Понимаю. Разочарованным вздыхает Гаспар, для которого каждый следующий час... Сейчас это попытка ей надышаться. Я уже и место себе купил в первом ряду. Я буду вдвойне переживать. Не будешь. Ты у меня лучшая танцовщица вселенной. И завтра ты это всем докажешь. А сейчас я забираю тебя ужинать, хотя твое поедание листьев и ужином не назовешь. Не издевайся, притворяется обиженная Крис и, подвинувшись влево, кладет голову на его плечо. Я скучала. Гаспар целует ее в макушку, усмиряет возликовавшего монстра и заводит автомобиль. Крис проводит ужасную бессонную ночь, ворочаясь по постели и не справляясь с потоком мыслей о предстоящем уже через несколько часов выступлении. От нервного напряжения она в третий раз за всю жизнь даже тянется к сигаретам, купленным сто лет назад и припрятанным в тумбочке для особых случаев. На репетицию Крис приходит с синяками под глазами, нервно истощенной и долго не может собраться. Кое-как в последний раз, отработав номер, она уходит в гримерную и уже до самого вечера оттуда не выходит. Гаспар часто звонит, все время желает удачи и поддерживает. За полчаса до выхода на сцену Крис получает огромную корзину с белыми розами и долго улыбается, вспомнив, как поступила с такими же цветами пару месяцев назад. «Твоя красота затмит любые цветы мира. Как бы ты ни выступила, для меня ты всегда звезда. Гаспар». Крис прячет карточку в кармане рюкзака и садится, чтобы ей закончили макияж. Еще через пару минут в гримерную вносит еще одну корзину. В этот раз полную белых лилий. Крис думает, что Гаспар решил ее сегодня утопить в цветах и вновь тянется за карточкой. Только лилии могут конкурировать с тобой за нежность. Удачного выступления, Марка. Крис просит положить корзину подальше от роз, изначально решая, что их с собой не заберет. Провоцировать Гаспара на очередную драку не хочется. Гаспар нервно постукивает пальцами по подлокотнику кресла, ожидающе смотрит на пока все еще спущенный занавес и поворачивается к опошащемуся справа от себя парню. Марка плюхается в пустующее кресло рядом и, ухмыляясь, смотрит на шарашенного мужчину. «И тебе привет!» «Какого хуя!» — цедит сквозь зубы Гаспар, не желая привлекать внимание уже почти полного зала. «Пришел насладиться балетом», — спокойно отвечает Феретти. Это тебя надо спросить, какого хуя, учитывая, что единственное, что ты смотришь из зала, это бои без правил. Сука. Мы выйдем, и я тебе покажу все, чему я научился, смотря эти бои. Гаспар возвращает внимание к сцене, где уже поднимается занавес. Он с трудом унимает кипящую внутри злость и обещает себе потом разобраться с Марка. Единственная причина, почему его лицо сейчас не напоминает кровавое мессиво, это нежелание Гаспара портить вечер Крис. Монстр бесится, изнутри замотанный цепями, но Гаспар сам себя успокаивает тем, что сломает Марка все конечности уже потом, когда Крис будет мирно посапывать в своей кроватке. Крис делает ошибку за ошибкой, в какой-то момент даже думает, что разрыдается прямо на сцене и еле сдерживается до самого конца. Вчерашний стресс от предстоящего выступления, инцидент у клуба, Гаспар и бессонная ночь дали о себе знать. Она делает элементарные ошибки, не может собраться и, более того, мешает другим танцорам. Гаспар смотрит на порхающую по сцене в белом девушку, как завороженный. Глаз оторвать не может. Запоминает, откладывает в папку сокровенное в памяти. И уже сейчас знает, что раз за разом будет возвращаться в этот зал и к этой сцене. Потому что на ней сейчас его ангел. Тот, кто не испугался его, кто подпустил ближе позволил положить голову на свои колени и приласкал. До встречи с ней Гаспар не знал, что кто-то в этой вселенной может совмещать в себе столько чувств и может ими делиться. Может отдавать безвозмездно, понимать, слушать, а главное кажется, так искренне и глубоко любить, всем своим крохотным сердечком. А Гаспар сидит сейчас, вцепившись в нее, параллельно свой топор точит. Будет эти связи безжалостно обрубать, все нити перережет, ничего между не оставит. Он прогонит ее, напугает, выставит из своей жизни, а потом в огромном пентхаусе, сам же истекая кровью, по полу ползти будет и только ее имя про себя повторять. Потому что судьба, сука, второго такого шанса не даст, не сведет, ошибок не простит. Но даже знание всего этого не помешает Гаспару пальцем по лезвию провести, остроту проверить. марко видит ошибки, то, как Крис тяжелее с каждой секундой чувствует неуверенность проскальзывающую в каждом движении и мысленно за нее болеет подбатривает просит ее собраться выбросить все из головы и сконцентрироваться на танце то что в крис огромный потенциал и не обсуждается но сейчас на сцене она потеряна и марка тяжело от мысли как сильно себя будет корить девушка после выступления Крис с трудом завершает свой номер и стоит занавеси опуститься как прикрыв ладонями лицо бежит гримерке Сидит в крохотной комнатушке зареванная, не слушает ни согруппников, ни даже преподавателя, который сперва и наорал, но сейчас пытается ее убедить, что, несмотря на косяки, номер прошел хорошо. Она прогоняет всех из комнаты и возвращается к оплакиванию своей мечты. Крис подвела всю команду, опозорилась перед зрителями. Она чуть ли головой о колени не бьется, продолжает реветь и просит никого ее не трогать. Как и всегда в такие моменты, голову сразу заполняют мысли о неправильном выборе, о том, что, может, и вправду не стоило прыгать выше головы. Отучилась бы на экономиста, учителя, да хоть на инженера, и не играла бы с мечтами мамы, и своими тоже. Она чувствует присутствие в комнате кого-то, поднимает с колен голову и видит присевшего перед ней на корточке Гаспара. «Крошка, ты была лучше всех!» – пытается успокоить ее Гаспар, который уже по виду девушки понимает, что, видимо, Крис выступила плохо. В глубине души Гаспар искренне убежден, что Крис достаточно просто выйти на сцену и встать на ней, как она может забирать все призы. «Не была», – грустно говорит, остановившийся позади него со скрещенными на груди руками Марка. «Честное слово, я убью тебя», – рычит на него Гаспар и продолжает поглаживать руки девушки. «Он прав», – всхлипывает Крис, Он абсолютно прав. Я все испортила. Она снова срывается на громкие рыдания и позволяет Гаспару обнять себя. Но поплачь, если тебе это поможет. Гаспар нежнее обнимает ее, чувствует, как промокает рубашка под чужим лицом и ненавидит себя за беспомощность. Так, резко отлепляет ее от себя Гаспар, мы едем в клуб праздновать твое выступление и пить самые вкусные коктейли. Мне нечего праздновать. Размазывает макияж по лицу Крис и вызывает улыбку у Гаспара. «Есть что!» Подходит ближе Марка. «Это будет тебе уроком. Ты пересмотришь записи, запомнишь все свои ошибки и, наконец-то, научишься не смешивать личную жизнь, проблемы и свои танцы». «Ты все еще здесь?» Поворачивается к нему Гаспар, взгляд которого мечет молнии «Успокойся уже», спокойно говорит ему Марка. «Может, я тоже хочу в клуб и коктейли?» Крис отвлекается на звонок от мамы и убирает звук, не желая разговаривать с ней, пока не придет в себя. Расстраивать Лею не хочется. Да, я хочу выпить, много выпить, продолжает вытирать руками слезы Крис. Так что пойдем в клуб, иначе я прямо сейчас начну заново репетировать. Оба мужчины смеются над ней, а Гаспар подает ей руку и ведет к выходу. Ты серьезно думаешь, что сядешь с нами за один столик? Спрашивает не отстающего от них Марка Гаспар. «Да, более того, я его уже нам забронировал», как ни в чем не бывало, отвечает Марка. «Гаспар», тянет было взметнувшуюся наверх руку Крис. «Пусть идет, куда хочет, и сидит, где хочет. Я все равно буду сидеть на твоих коленях и заливать слезами только тебя». Гаспар расплывается в довольной улыбке и сажает Крис в ламборгини. Марка ждет, пока подгонит его Феррари и задумчивым взглядом провожает скрывшийся за поворотом автомобиль. Ему определенно надо выпить, потому что плевать на все ошибки и выступления. Марков Крис влюбился. Определенно. Оставлять ее в таком состоянии с монстром он не будет. Айна до вечера слоняется по особняку, пьет кофе с садовником и к семи поднимается к себе одеваться. Она выбирает пару дней назад привезенную ей из последней коллекции Диор полупрозрачную белую блузку с цветочными принтами и белые брюки. Айна оставляет незастегнутыми последние две пуговицы на рубашке и завершает образ новым колье. Главное, чтобы Бальтазару нравилось, и той борьбы, которая сейчас идет в Айне, он не замечал. Бальтазару не просто нравится, он глаз от Айны увести не может, а последнее, нарочно подушечками пальцев то по ключицам водит, то колье легонько касается, не дает оторваться. Сидит вся в белом, будто с самих небес спустилась. Ангел во плоти даже тьме, которой Росси окутан, ее не замарать. Они сидят во французском ресторане, на крыше одной из высоток, и Айна большей частью попивает любимое белое вино, почти не ест, а просто ковыряется в еде. Она рассеяна, все еще не может отделаться от мыслей, от того странного чувства, заселившегося внутри после слов Мэтью. Айна продолжает ковыряться в тарелке, все время поворачивается и смотрит на музыкантов, играющих в стороне. Машинально улыбается официанту, а потом думает, что где-то его видела. Пытается вспомнить, роется в мыслях, как ее оттуда вытаскивает Бальтазар. «Тебе не нравится ужин?» «Нравится. Не понравился подарок?» «Понравился». Айна снова смотрит на меняющего тарелки официанта и хмурится. Парень, которому лет под 25, в свою очередь тоже поднимает глаза на нее, но сразу опускает. Бало, прислонившись к спинке стула, вертит в руке так пока и неиспользованную зажигалку и внимательно следит за девушкой. — Ты можешь выбирать подарки сама, — продолжает Бальтазар. — Ты даже рестораны можешь выбирать. Все, что захочешь. Я не хочу видеть тебя расстроенной. — Тогда, может, отпустишь? — нервно усмехается Айна. — Не могу. Айна вновь поворачивается к музыкантам. Бальтазару кажется, он мнет пальцами стальной корпус зажигалки. Даже внимание Айны, оторванное от него, раздражает. Он всегда закрывает ресторан, оставляет минимум обслуживающего персонала. Не хочет, чтобы им мешали, отвлекали. А Айна вроде здесь сидит, протяни руку. А будто ее и нет, витает где-то, смотрит по сторонам. Бальтазар не понимает, почему, но его это задевает очень сильно. «Ты знаешь его?» Все-таки не удерживается Бальтазар, а Айна его с полуслова понимает. Просто лицо знакомое, вспомнить не могу. «Куколка, не смотри при мне по сторонам. Тебе я ничего не сделаю». Но ему глаза выколю, потому что он посмотрел в ответ. Говорит спокойно, ни один мускул на лице не дергается. А Айна уже видит, как он угрозу свою выполняет, как очередного невинного жизни лишает. «Бальтазар, пожалуйста» стало говорит Айна. Я просто обозналась. Чудесно. Больше не смотри. Не буду. Музыканты начинают играть знаменитая «Пору на кабеза», и Айна, повернувшись к ним, как завороженная, слушает. Хочешь потанцевать? Бальтазар откладывает зажигалку на стол и поднимается на ноги. Хочу, хотя и забыла почти как. Смущенно улыбается Айна и вкладывает руку в протянутую ладонь. Бальтазар кладет ладонь на ее лопатки, во вторую руку берет ее руку и начинает двигаться. Ловит запах ее волос, умудряется носом по щеке провести. Барабанит пальцами по лопаткам, вновь отпускает, ускоряет движение, резко замедляет. Айна давно не танцует, да и училась она сама по видеороликам во время университета. Но, как ни странно, некоторые движения до сих пор помнит, не путается в ногах. Она позволяет Бало вести следит за его движениями, улавливает, угадывает. Бальтазар крутит ее, притягивает ближе и выдыхает в ухо. Танго — это страсть, а страсть, она как свеча. Горит, но догорев тухнет. Что у меня к тебе, я не знаю, но это не страсть. Сейчас это именно она. Откидывается назад на подложенную руку Айна и вновь возвращается лицом к лицу. Тогда у этой свечи не должно быть конца. Бальтазар отпускает одну руку, кружит ее и вновь впечатывает в себя. У всего есть конец. Айна пальцами оглаживает обтянутые тканью бицепсы, вцепляется в него и позволяет приподнять себя над полом. У нас с тобой нет. Бальтазар вжимает ее в себя, не оставляет возможности даже воздуху просочиться. Музыка заканчивается. Бальтазар не хочет отпускать. Айна не отходит. Они так и стоят, прижавшись друг к другу посредине ресторана. Растерявшиеся музыканты начинают повторно играть ту же мелодию, но они не двигаются. Айна слушает, как бьется сердце под ее ухом. Она делает это каждую ночь, лежит на его груди и слушает. Удивляется, откуда у демона сердце, но оно есть, и кажется, бьется оно только рядом с ней. Бальтазар, положив подбородок на ее макушку, прикрыв веки, просто молчит. Думает, что если он обречен на вечность, то выбьет у сатаны ее и для Айны, потому что без нее не хочется ни секунды на этой бренной земле. Ее физическое присутствие рядом – необходимость. Раньше Бальтазара интересовал только он сам и его отношение к Айне. Теперь он хочет знать, что в ее голове, о чем она думает, а главное, чувствует ли она хоть толику того желания, которое испытывает к ней Бальтазар. Я не скажу. Айна будто читает мысли, хотя Бальтазару и говорить не надо, Он все прикосновениями показывает. «Ты не моя держимость. Ты не моя любовь. Я не скажу тебе этого». отлипляется и смотрит в глаза снизу вверх. «Никогда не говори никогда, куколка». Нежно поглаживает ее по щеке Бальтазар. «Я никогда не думал, что захочу это услышать. Смешно даже. Но хочу от тебя. И я дождусь, даже если это будет последним, что я услышу. Я хочу эти три слова». Ты больной. Не знает, плакать ей или смеяться Айна. Как ты можешь после всего, что было, ждать этого? Как ты можешь после всего, что было, так крепко обнимать меня по ночам, думая, что я сплю? Бальтазар дергает на себя, думавшую вырваться девушку. Я не контролирую свою тягу к тебе. А я ведь куда сильнее тебя. Так что ты подавно ее не контролируешь. Ты слишком высокого мнения о себе. Усиленно пытается не выдать себя Айна, прячет глаза. Все утро она только и делала, что боролась с собой, доказывала себе, что демон чудовище и даже внимания не достоин. А сейчас перед ним двух слов нормально связать не может. Сама себя выдает. Я с ума по тебе схожу. И я говорю тебе это чуть ли не с первой встречи. Продолжает давить Бальтазар, не выпускает ее из объятий. Ты моя. И было бы куда легче, если бы ты сама себя в этом призналась. У тебя нет дорог от меня. Ты навеки обречена быть со мной. Прими это. Перестань себя убеждать. Я ведь читаю тебя как книгу. Ты не умеешь скрывать мысли и эмоции. Так вот. Он резко дергает на себя, вновь пытающуюся вырваться Айну. Любви заслуживают все. Это как в сказке, где, поцеловав чудовище, красавица спасла его от чар. А ты можешь спасти мою душу и свою тоже. Ты не ужасный человек, ты просто человек. Я не хочу, чтобы ты грызла себя за зарождающиеся чувства ко мне. Не хочу, чтобы ты воровало тепло, когда я сплю. Хочу, чтобы ты не стеснялась, чтобы была открытой. Ты этого не заслужил. С трудом унимает спазмы в горле Айна. Я знаю, расслабляет хватку Бальтазар, но я все равно увижу тебя настоящую и услышу то, чего так жажду. И это вряд ли. А теперь отвези меня домой. Ты только что сказала самое главное. Усмехается Бало и целует ее в макушку. Ты разбил все мои мечты. Такое не прощается. С горечью в голосе говорит Айна. Уходит от нежеланных сейчас поцелуев. Ты ведь мечтала быть причиной моей кончины. Неважно, моей деятельности, усадив меня в тюрьму, или даже физической смерти. Но моя смерть — это ты. Они федералы, полиции правосудия твои братья по Перу. Только ты, Айна Фатих. Так что я ничего не разбивал. Пока. Айна молчит. Она слушает и впитывает каждое слово, и не думает даже переубеждать. Какая разница уже? Они с Бальтазаром дошли до опасной грани, и если первый ее уже перешел, Айна все еще сопротивляется. Из последних сил держится, и шаг на ту сторону не делает потому что потом не вернуться. Потом тонуть с ним вместе в этой пучине мрака и править вдвоем в преисподней. Пожизненно. Айна не для этого столько и пережила. Через столько и прошла. Она должна продержаться. Пока надо бы с собой разобраться. Она думает, у нее конкретные проблемы с психикой, и надо бы лечиться. Иначе как понять, что одна ее часть так сильно тянется к Бальтазару, ластится, хочет с ним общаться, слушать, а вторая бьет, из то, что орёт требует бежать со всех ног. Сейчас эта вторая часть закопана глубоко и далеко. С каждым следующим днем все больше мхом зарастает, на дно уходит, а Айна идет следом за демоном и готова, кажется, пойти хоть в сам ад. Они садятся в ожидающий их Роллс-Ройс. Бальтазар приказывает Каллуму выдвигаться, притягивает Айну к себе и обнимает. Айна разрешает, потому что если эта одержимость – то она не просто до дна, она еще и заразна. Опять полулежит на нем, позволяет ему играться со своими волосами и вновь вслушивается в самое темное сердце из всех. Оно точно бьется, гулко, четко, качает кровь, доказывает, что он человек, что пусть и покрыт чужой кровью и питается чужими жизнями, ничто людское ему не чуждо. Айне эту борьбу без потерь не выиграть, а самая страшная потеря – это потеря себя. Бальтазар точно человек, иначе бы не чувствовал, иначе обида ядовитым плющом сейчас сердце бы не перетягивала, не отравляла. Айна и вправду его смерть. Молчание ведь знак согласия. Айна промолчала.